Глава 18 22 августа 48 день за каких-то полтора месяца арена успела в первый же день спасти группу детишек от утопления в озере причем дети были не из простых семей а тайком пробравшиеся за стену для ночного купания детки представителей городского совета Извести какой-то отравой, досаждающей местным крестьянам сорняки. Придумала новое удобрение на основе навоза, чем заслужило уважение фермеров. Изобрела и внедрила, заставив местных взять на вооружение колесный плуг, собрав несколько экземпляров из доступных материалов. Помогла рабочим, занятым покраской городской ратуши, с новым составом краски, а также внесла такое новшество, как красящие валики, За что те же работники заказали в местном храме молебен в ее честь. Помогла местным рыбакам с новым, куда более простым и при этом прочным плетением сетей. И буквально через неделю создала мастерскую по полуавтоматическому производству этих сетей. После чего подарила эту мастерскую рыбацкой артели, взяв с них только обещание выделять ей треть прибыли. Наведалась в местный филиал цеха артефакторов и вышла оттуда через день, а точнее ее оттуда вынесли на руках, официально назвав другом Великого Цеха. Затем то же произошло в филиале Цеха алхимиков с таким же выносом и таким же титулом. Остановила готовую начаться из-за нее самой войну местных филиалов Великих Гильдий, отказав обоим цехам. Перессорилась со жрецами Элой, заставляя их мыть руки во время лечения. Это противостояние длилось неделю, и в итоге жрецы отступили, согласились с ней, поправ свои же вековые заветы. Против харизма арен не устоять и святому, уж я-то знаю. Создала бумажную мануфактуру и завалила Котьер относительно дешевой бумагой. А я-то думал, как хозяйка обычного постоялого двора в небольшой деревне смогла позволить себе такую роскошь, как стопка чистых бумажных листов, А секрет оказался прост. Осколки, такие осколки. Пока остальные земляне осматриваются, привыкают, те сходу начинают действовать и, что удивительно, преуспевают. Наладив производство бумаги, за полторы недели, как? Она снова подарила эту мануфактуру, в этот раз городу, за обещание третьей прибыли. За что ей присвоили титул почетного гражданина. Я, выиграв турнир великого цеха в Триесе, такой чести, к примеру, не удостоился. Встретила молодого сына короля, то есть принца, прогуливаясь в пригородном лесу, и тот влюбился в нее по уши. Но она ему отказала, причем сделала это так, что принц от нее умчался чем-то окрыленный настолько, что пообещал возвести девушку в дворянский ранг. И по городу ходят слухи, что скоро прибудет представитель короны, который присвоит арена рыцарское достоинство, несмотря на то, что она не достигла еще драгоценного витка. Скорее всего, представитель герцога, встреченный мною ворот, как раз за этим и прибыл в Котьер. Затем это неугомонное заработало сродство с огнем, потом сродство с воздухом, а немногим позже и сродство с водой. Достигла стали, первой среди местных землян, не посетив и не зачистив при этом ни одного данжа. Заработала три адамантитовых достижения, но каких именно Джанни не знал. И это далеко не полный список того, что она успела тут натворить за каких-то всего шесть недель. Безумие. Но так все и есть, не сомневаюсь ни на секунду, потому что это арен. Причем Ориен, который еще пока стесняется развернуться на полную силу. Не пройдет и пары месяцев, и пятиградия вздрогнет, когда эта неуемная натура переберется туда на постоянной основе. Когда Джани закончил рассказ, на привавке стояли две пустые бутылки. Кстати, достав новое вино, заново наполнил наши бокалы Армани. Гильдии, которая основала Ориен, присвоили статус признанной. фи Просвистел я. Знаешь, что это такое? немного удивился Джанни. Это означает, что данную малую гильдию признают все три великих цеха. Именно, щелкает пальцами армани. Местные говорят, что таких гильдий в королевстве Иламень до этого было всего две, и это на все королевство. Причем королевство не маленькое, веско добавил он. Преимущество признанных гильдией перед обычными в том, что их члены могут одновременно состоять и в любом из великих цехов, то есть сразу состоять в двух организациях — в великом цехе и признанной гильдии, без каких-либо штрафных санкций. Были у подобных гильдий и иные преимущества, конечно, не такие значительные, но были. «Ты вроде давно в городе», — обвожу взглядом помещение магазина, «и что-то не вижу у тебя знака гильдии Айнуминат. «Ха!» Сложив руки на груди, откинулся на спинку стула Джанни. «Я, конечно, безмерно благодарен, арен за то, что она субсидировала открытие моей лавки, но я все деньги ей уже отдал». «То есть ты не в гильдии, несмотря на то, что был Арен в стартовой пятерке?» Эту деталь Армани вскользь озвучил во время своих рассказов. «Мы довольно быстро разбежались», — поморщился землянин. «Как по мне, она постоянно ввязывается в какие-то безумства» при этом не всегда верно просчитывая последствия. Но она выигрывает. Улыбаюсь во весь рот и развожу руки. Это да, с этим не поспоришь. Отпив глоток вина, Джанни поставил бокал на прилавок и словно отстранился от выпивки. Ладно, признаюсь. Ответ, почему я не военуменати прост. Я больше воин, чем маг. А у Ариэн Бзик она набирает в свою гильдию только магов. Не самый дальновидный выбор, морщусь я. «Не ты ли только что говорил, что она выигрывает, и пока так и продолжается, народ бежит за ней, словно собачка на поводке?» Армания открыто улыбается. «Впрочем, она и правда молодец. Одна сделала для местных больше, чем все мы, остальные земляне вместе взятые». Он почесал затылок. «Правда, у остальных почему-то не получается, все так гладко, как у арен. Джанни потер глаза и убрал недопитую бутылку под прилавок. Тем самым намекая, что утреннее возлияние пора закончить. Был тут у нас один паренек, называл себя Нилом Бимом. Решил устроить нормальную паромную переправу на другой берег озера. По земным лекалам, с учетом, конечно, местной специфики сделать. Он мне показывал расчеты. По ним грузоперевозки можно было удвоить по объему и на треть удешевить. Был, хмыкнул я недвусмысленно. Да, выкинуло на днях тут его тело на берег. Улыбка на лице Джанни полна горечи. «Не все нововведения местные готовы принять, особенно когда это подрывает их давно сложившийся, пусть и не самый совершенный бизнес», — мягко выразился землянин. «Но твою моду, я смотрю, принимают», — оглядываю зал в который раз, хотя для местных ее проявления, скажем так, не совсем стандартны. «Ха!» — усмехается Армани. «Как только открыл лавку, так ее едва не сожгли». Ариэн спасла, уболтала местных. Плюс пара-тройка комплектов нижнего белья, подаренных нужным дамам, решили вопрос. Он поднимается на ноги. «Кстати, раз заговорили о работе, ты же не новости сюда зашел послушать? Точнее, не только их?» — подмигивает мне землянин. «Да вот, поиздержался», — признаюсь я. «Надо несколько рубашек. Две походных, без изысков, но крепких. Две городских, желательно тоже, без твоих нововведений» чтобы в толпе, если что, затеряться, а не наоборот, не начать привлекать ненужного внимания. С каждым моим словом Джанни мрачнел все больше. Но также нужна одна рубашка парадная, и к ней же брюки на выход. Причем не просто так, а чтобы это все составляло комплект вот с этим. Достаю из сумки камзол, подаренной еще Ларинделем и сшитой по последней моде Пятиградья. Глаза Джанни превращаются в огромные блюдца, и он с резким выдохом говорит — Никогда не видел такого чуда. Он словно коршун кидается на комзол. Не меньше пяти минут осматривает его очень внимательно. Затем поднимает на меня просящие глаза. «Продай, а!» «Не могу. Это подарок, и продавать его невежливо. Отказываюсь я не потому что злой, а потому как столько этот комзол таскаю с собой, что как-то обидно будет его вот так продать, даже если за него предложат адекватную цену». «Я с него зарисовки сделаю, можно?» «Давай так. Я в городе буду минимум сутки. Так что я его тебе оставлю и рисуй, мерки снимай, хоть в кровать с ним ложись. Не мое дело». Двигаю камзол к землянину. «Но сперва рубахи и брюки. Брюки еще нужны, две штуки, походные и городские». «У меня к тебе предложение», — скрестив руки на груди, твердо произносит Джанни. Я сниму с тебя мерки, но сам возьмусь сделать для тебя только парадный вариант. Однако я прекрасно знаю все лавки в городе и сам закуплю в них то, что тебе нужно, и потом ушью в твой размер. Денег за эту услугу не возьму, кроме как за подшив, конечно». Устраивает. «Но мне бы один комплект из рубахи и брюк получить побыстрее, а то хожу в рванье». В подтверждении своих слов показывая ему многократно зашитые грубыми стежками свои многострадальные штаны. «Вставай!» Перепрыгнув через прилавок, Джанни делает характерный взмах рукой. «И кольчугу снимай!» В его руках, словно по волшебству, появляется измерительная веревка, а также мелок. «Мерки снимать буду!» Стянув кольчугу, аккуратно ее сложил, а когда выпрямился и потянулся снять под доспешник, услышал. «Стой!» Обойдя меня со спины, землянин ткнул пальцем в многослойную кожаную защиту, нашитую на гамбизоне со спины. «Впервые такое вижу. Местные поддоспешники так не делают». Он обошел меня по кругу и снова ткнул пальцем туда же. «Зачем это, к примеру? Ведь тяжеляет и изгибаться немного мешает. Когда тебе в печень удар от монстра или булавы прилетит, то кольчуга от его дробящего воздействия не спасет, а вот эта вставка вполне прилично смягчит удар». «Хм...» Сделав еще круг, Джанни замирает передо мной. «То есть ты разбираешься в том, для чего какая деталь в твоем гамбизоне?» «Конечно. Ведь он по моему проекту и сделан». «По твоему проекту?» — в голосе Армани сквозит легкое удивление. «Так я на Земле еще увлекался средневековьем, и к тому же был байкером и в молодости, спортсменом-гимнастом. В моих словах, ровно намешано как обмана, так и правды. Так что и здесь все продумано». Так, со вставкой вдоль позвоночника мне понятно, а вот это что и зачем? Минут десять Джанни прыгал вокруг меня, требуя пояснений, для чего нужна та или иная деталь моего поддоспешника. Почему в одном месте слоев парусины в два или в три раза больше, чем в другом? Или для чего служат многочисленные кожаные вставки? Как я понял, в отличие от рен свою бронзу Армани получил не только за достижение бизнеса, но и за зачистку данжей поэтому его любопытство было вполне предметным. Будучи, видимо, неплохим модельером, к тому же уже получившим боевой опыт, он ловил мои пояснения, что называется, на лету. А я был не против. Даже наоборот, очень рад этому. Мой вариант поддоспешника почти на полгода опережает все, что будет сделано на Айне, даже с учетом прогрессорства землян во многих сферах. Что-то лучшее сделает Кайташи только за пару месяцев перед финальной битвой. «Ага, спасибо за пояснение». Ищеркав несколько листов своими записями, Джанни сделал шаг назад. «Снимай гамбизон и оставляй здесь». «Зачем он тебе? Ты все мерки с него уже снял». «А тебе его разве в порядок привести не надо?» — кривится землянин. «Не переживай, дорого за эту работу не возьму. Кстати, а что это у тебя за пояс такой? Дай посмотреть». «Руки!» — крикнул я. «Осторожно!» И совет тебе — не лезь без спроса к чужим поясам и кошелям. Может так шарахнуть, что всю жизнь под себя ходить будешь». «Да, встречал уже». Спрятав руки за спину, тут же отскакивает на пару метров Джани. «Спасибо за предупреждение. Мне просто дизайн показался необычным. Есть что-то в нем чужеродное, странное». Он неопределенно махнул ладонью перед своим лицом. «Сразу видно стилиста», — рассмеялся я. «Все верно. Этот пояс сделали не люди, а орки». «Дай посмотреть. Новый приступ любопытства землянина чуть ли не сильнее всех предыдущих. Ну, пожалуйста!» Кладу пояс на прилавок и разрешаю его осмотреть, при этом запретив к нему прикасаться. Угольная палочка в руках землянина летает словно перо поэта, на которого снизошло вдохновение, зарисовывая мельчайшие детали пояса в блокнот. Рейвен, тебя мне боги послали!» Закрыв блокнот с улыбкой, поднял на меня глаза Джанни. «Я думал, что узнал все о местной моде. Вот не поверишь, вообще забыл о том, что здесь помимо людей есть тёрки, гномы, сиды...» Он закатил глаза. «И ведь у каждой расы свой взгляд на прекрасное». Он оглядел свою лавку, словно впервые ее увидел, и поморщился. «Какой же я дурак-то был, когда открывал этот лучший модельный дом во всем Айне!» Как я могу это утверждать, если не видел то, что считают красивым другие расы? Забудь, — замахал я руками, — не вздумай лезть корком, гномом и тем более сидом. Я не хочу, чтобы твоя смерть была на моей совести даже косвенно. Я что, дурной, что ли? — отшатывается от меня Джанни. Наслышался уже о сидах. Но вот лавку эту я открыл рано. Надо сперва на мир посмотреть, а уже потом, через годик, Он закатил глаза и задумался о своем. «На мир посмотреть еще успеешь. Осторожно поправляю его я. Чтобы увидеть все разнообразие Айна и исходить все его тропы всей жизни не хватит. Но есть путь куда как легче». «И какой же?» — поинтересовался землянин. «В Пятиграде, и в особенности город Дейтрон, который далеко не просто так называют торговой столицей мира. В нем можно найти все». «Без шуток, все, как в Нью-Йорке. И не надо для этого самому лезть куда-то, в какие-то там условные джунгли Амазонки или в великие болота Патанга». «Торговая столица», — еще более мечтательно пробормотал Джанни. «Только не торопись срываться туда прямо сейчас», щелкаю пальцами перед его носом. «Сперва освойся здесь, а когда Рен решит перебраться в Пятиграде, ты и ты за ней, но не раньше». «Она решит туда перебираться?» — немного удивился моей уверенности Армани. «Если у нее и правда такой бурный характер, каким ты его описал, то очень скоро в этой провинции ей станет тесно». «А вот это ты прав, прав». Еще дальше улетает в своих фантазиях землянин. Хлопнув в ладоши, спрашиваю, возвращая его на землю. «Ты работать-то будешь?» «А? Что?» «Ты со всего снял мерки и все зарисовал, кроме главного. С меня мерки кто снимать-то будет?» «А, да, точно!» Щелкнув пальцами в воздухе, Джанни, нисколько не растерявшись, шагнул ко мне с обмерной веревкой в руках. «Сейчас все сделаем». Из лавки Армани я вышел ближе к полудню. Это не потому, что он снимал с меня мерки целых три часа. Разумеется, подобное дело не заняло и десяти минут. Тем не менее, я у него задержался». Поспрашивал о том, о сём, сам рассказал кое-что. Узнал, что у Джанни четыре звезды таланта в длинных мечах. Эту четвертую звезду он получил у Стеллы на втором групповом испытании. И столько же в иллюзиях. А также то, что землянин очень тяготится тем, что не знает, куда и, главное, как ему применять магию иллюзий. Местные эту школу магии использовали топорно, без фантазии и не считали ее боевой. Да из-за специфики магии иллюзий, исполнения которой зависит не от заучивания каких-то приемов или заклинаний, а от фантазии и умения заклинателя, освоить этот раздел магического искусства самостоятельно довольно трудно. Точнее, трудно начинать ее осваивать, потому как, не понимая базовые принципы плетения духа и маны, добиться чего-то вменяемого, самостоятельно изучая иллюзии, почти невозможно. Зато потом, после освоения базы, Не будучи ограниченным какими-то заклинаниями, можно было творить что душе угодно, что позволяет твоя фантазия и талант. Да и для боя, в качестве магии отвлечения, этот подраздел искусства работает великолепно. Продемонстрировав то, чего добился за какой-то месяц тренировок в иллюзиях, показав землянину небольшой анимированный мультфильм на своей ладони, я полностью завладел вниманием армане. Затем пояснил ему базовые вещи, которые известны местным буквально с пеленок, но до которых сами земляне дойдут не скоро. Также дал ему несколько наставлений, пояснил некоторые плетения и показал облегчающий процесс дыхательной практики. Наставляя Джанни, я не считал, что трачу время зря. Помимо того, что мне банально понравился этот человек своим удивительным балансом увлеченности, граничащей содержимостью, и одновременно умением делать спокойный и взвешенный выбор. Именно подобные люди, кто в прошлом цикле содержали свои лавки, были очень полезны остальным. Не только тем, что предлагали уникальные для Айна товар, но и тем, что у них всегда можно было узнать все новости, касающиеся землян. Каждый, заходя в такую лавку, хоть что-то, но рассказывал ее хозяину. И со временем подобные магазинчики стали для нас чем-то вроде информационных центров. Вначале я хотел свести обязательные траты к минимуму и остановиться в гостинице при филиале цехопроходчиков. Но сейчас, снова выйдя на улицу, передумал. Дело в том, что при посещении цеха мне придется в обязательном порядке прикоснуться к книге, и данный божественный артефакт мгновенно считает мой нынешний ранг и изменит мой цеховой знак на булатный. А я пока не собирался всем вокруг показывать свой настоящий уровень. Особенно землянам, потому как предполагал, что это вызовет немало вопросов, на которые я в настоящее время не хотел бы отвечать. Пока болтал с Джанни, тот не терял времени даром. На него работали несколько местных слуг, и он подрядил их помочь. Мне всего за серебряный почистили кольчугу и, смазав маслом, повесили ее сушиться. Также молодой подмастерье под присмотром Армани привел в порядок мой поддоспешник. Но Джанни попросил оставить гамбизон на него до завтра, что я и сделал, также не став забирать и бесполезную, без поддоспешника кольчугу. Совсем молоденький мальчишка, лет 12 и не больше, по повелению Армани обижала нескольких местных портных с моими мерками в руках. Их приказчики принесли сразу в лавку Джанни образцы своей продукции. Кое-что землянин сразу забраковал, но кое-что оплатил и оставил у себя». При этом он быстро подшил под меня одну рубаху и немного подвернул брюки, которые мне в поясе были нормальными, но были пошиты явно на более высокий рост. Так что из лавки я вышел не в своих штопанных-перештопанных обносках, а во всем новом. Джанни даже одолжил свои макосины, выкинув мои сапоги на помойку. Нога землянина была всего на размер меньше моей, а за счет того, что его макосины были пошиты из мягкой кожи, Я предпочел надеть их, чем старые, натирающие до кровавых мозолей сапоги. К тому же Джанни дал мне адрес хорошего сапожника, куда я и направился сразу, как только вышел из лавки землянина. Пока шел эти два квартала, встретил несколько землян, пару из которых даже узнал благодаря памяти будущего. Проходя мимо этой группы, специально не подал виду, что я один из своих. Они мазнули по мне равнодушным взглядом, и никто из них не принял меня за землянина. Только один привстал, чтобы спросить меня о чем то но, заметив знак проходчика стали на моей груди, тут же сел обратно. Этот нюанс меня немного повеселил. Я сейчас и правда выглядел словно местный. Одет так же, как они, на голове, чёрт те что, а не прическа, обувь не по размеру. И хожу как местные, то есть неторопливо и немного в развалочку. В отличие от землян, которые, видимо, по привычке, постоянно куда-то спешат. И если уж решили куда-то идти, то делают это почти всегда буквально бегом. К моему облегчению сапожник не был занят и взял мой заказ сразу. Заказал у него две пары сапог. Одну походную, из мягкой кожи, вторую для данжей, с металлическими набойками и многослойной дубленой кожей, прикрывающей голень. На земле опытный мастер, изготавливающий обувь вручную, Взял бы на выполнение такого заказа минимум неделю времени. Но благодаря магии и рангам здешний сапожник, находящийся на бронзе, пообещал сделать все уже к завтрашнему рассвету. Так как Катьер был торговым свободным городом, то в его стенах было множество различных таверн и постоялых дворов, что называется, на любой кошелек и на любые запросы. Но я, следуя за рассказами Джанни, уже знал, где остановлюсь. Еще неделю назад предусмотрительная ариен, готовясь к будущему экзамену, выкупила половинную долю в одной из местных гостиниц, которая отличалась большим задним двором, и переделала тот двор в поле для тренировок. Также в той гостинице была предусмотрена большая скидка землянам. Правда, я пока сомневался, пользоваться мне этой скидкой или до конца притворяться местным. Выйдя на центральную площадь, спросил у стражника, где находится филиал цеха артефакторов, и, узнав, что это буквально на соседней улице, тут же направился туда. Цех артефакторов заслужил право называться Великим не только из-за того, что его мастера изготавливали или создавали магические вещи. Гильдий, занимающихся подобным делом, на Айне было полно, и данный цех отличался от них одним, но существенным различием. Великий цех артефакторов, единственный на всем Айне, оказывал банковские услуги в том числе и услуги хранения ценных вещей. Зайдя в филиал цеха артефакторов, снял у них небольшой сейф, который запоролил на свой уникальный знак проходчика, и положил в него найденный в храме Магевры Авалоний. Конечно, полтора килограмма волшебной стали украсть незаметно не так просто, но я вздохнул с изрядным облегчением, когда положил драгоценный металл в надежный сейф. Так как большинство моих самых тяжелых вещей временно остались в лавке Армани, то я, чувствуя себя, что называется, налегке, немного погулял по городу. Но вскоре понял, что с копьем на плече привлекаю излишнее и ненужное внимание. Да и гулять с оружием, делая вид, что просто отдыхаешь, получается не самым лучшим образом. Так что, вспомнив рассказ Джанни, быстро нашел нужный постоялый двор. Над входом, в который висела явно свежая, совсем недавно нанесенная надпись «Горцующий пони». Так как одним из увлечений Ариэн было чтение фэнтези, то я вовсе не удивился тому, что как только она выкупила долю в этом заведении, то тут же переименовала его в соответствии со своим вкусом. Переступив порог, надеялся увидеть что-то схожее с оригинальным горцующим пони из знаменитого «Властелина колец». Ну, увы. Если Ариэны задумывала привести внешний вид заведения в соответствии с показанным Питером Джексоном, то пока у нее до этого не дошли руки. «У нас остались только комнаты с окнами во двор». Когда я подошел к стойке и пожелал снять себе комнату, ответила мне довольно симпатичная местная служанка. «Меня устроит», — киваю я. «И второй этаж тоже устроит». Забрав ключ, добавляю. «Сразу принесите тазик теплой воды для омовения ног». «Будет сделано». Тут же кивнула служанка и пояснила, как дойти до снятой мной комнаты. Поднявшись по слегка скрипящей, но при этом крепкой лестнице, без труда нашел нужную дверь и, зайдя в комнату, сразу скинул с ног макосины и упал на кровать. Минуты две я бездумно пялился в потолок, пока меня не подняла на ноги служанка, которая принесла таз с теплой водой. Неторопливо вымыв ноги, Заодно, сделав сам себе массаж ступней, старательно прогонял мысли о том, что в данный момент все складывается очень неплохо. Подумал о том, что будет не лишним перекусить. И тут у меня был большой выбор. Заказать обед в комнату, спуститься на кухню постоялого двора или наведаться в любую корчму города. От этого несомненно важного размышления меня оторвал усиливающийся шум, идущий со стороны окна. Слегка приоткрыв ставни, выглянул наружу. На довольно большой площадке пятеро землян, вооруженные тренировочным оружием, что-то не поделили. А точнее четверо обступили одну темноволосую девушку с короткой прической а-ля каре и нападали на нее все скопом. Причем девушка эта была, судя по шесту, в руках магом, а не воином. Все земляне во дворе были одного бронзового ранга и сражались на чистом оружии, то есть без применения магии. «Ну и кто тут криворукий?» Шест магички подсек под колено неосторожно вышедшего вперед парня с имитацией топора в руках. От этой подсечки топорщик потерял равновесие и был отправлен на землю уверенным тычком посоха в грудь. «Минус один, лошары!» — выкрикнула коротковолосая. Но ее радость была преждевременно. Оставшиеся трое бойцов переглянулись и, кивнув друг другу, молча взяли девушку в кольцо. И то и сразу стало туго. Тем не менее, она вертелась словно уш на сковородке, успевая парировать атаки сразу со всех сторон. Впрочем, этот ее успех был вызван не великим умением девушки, а скорее ошибками и неумением ее противников работать в группе. По выкрикам с тренировочной площадки я понял, что вижу финальную часть спора о том, что маги не умеют в оружие, а их посохи не более чем третья нога. Девушка-маг взялась на деле доказать обратное. И, надо сказать, у нее это почти получилось. Почти, потому как она все же переоценила свои силы. У нее вышло достать еще одного противника, и тот по правилам спора покинул поле. Но на этом ее успехи закончились. Оставшаяся пара бойцов наконец-то подошла к делу серьезно, и в итоге, зажав девушку, вытеснила ту с тренировочного круга, что, судя по всему, означало поражение в споре. Ха! Победоносно вскинул деревянный меч один из выигравших. «Съела? А то орать-то. Да я вас всех одна положу, ты, конечно, орала. Но как дошло до дела, что, сдулась? Если бы я применяла магию...» вздернув нос к небу, независимо и гордо ответила ему девушка. «То вы бы здесь все и легли». «Ладно, замяли». Вышел вперед тот парень, кого вывели из игры первым. Спор был о том, что посох в руках магов вполне себе оружие, а не антураж, И она его, я считаю, выиграла. «Я всегда выигрываю», — фыркнула брюнетка. «Так, может, повторишь с нами?» Во дворе появились новые действующие лица. «Нас трое, а ты одна», — рассмеялась одна за всех знакомая мне по прошлому циклу длинноволосая девушка. «Причем не обязательно здесь. В моем номере огромная постель, если ты понимаешь, на что я намекаю». Ее слова поддерживаются гулким смехом двух крепкого телосложения парней, которые мне тоже знакомы. Надо же, и эта тройка клоунов, как и в прошлый раз, видимо, закрепилась вместе. В тот раз мы слишком поздно поняли, насколько они опасны. Считали просто тупорылыми шутниками с дурацкими шутками. Но на деле они очень скоро перешли от словесных подначек и оскорблений к куда более жестоким развлечениям. Если бы я встретил эту тройку где-то на лесной тропе, то сразу, не вступая с ними в разговоры, прикопал бы всех троих под каким-нибудь пеньком. В этом цикле они взяли себе другие имена, кроме Петра Гроттера, но лица и характер остались неизменными. Самая опасная из этой троицы была та, что называла себя Молли Мун, она же и была их заводилой, а также в будущем опытным магом ментала. И свой талант эта красивая на вид тварь посвятила без остатка тому, чтобы гадить другим людям. Особенно ее компания обожала как-нибудь подставить именно землян. Сейчас эта тройка только присматривается, тестирует друг друга, но вскоре в результате их действий начнут гибнуть люди. Вскоре. Это в ближайшие полгода точно. Кстати, они в прошлом цикле пропали, и никто не знал куда. Хотя я сейчас, кажется, понимаю, что пропали они в ближайшем леске, не дальше. Так как перед их исчезновением эта троица злых клоунов в качестве цели для своей шутки выбрала Скалли. И теперь, зная, кто Скалли такая, в прошлой незавидной их судьбе уверен на все сто. «В постель?» — развернувшись на месте, презрительно процедила коротковолосая магичка. «С тобой, что ли, и двумя твоими подпевалами?» Смотри, она еще и умная. Разыгрывая из себя тупого, тот, кто назвался Бушет Джорджем, ткнул своего подельника в бок. Та четверка землян, что участвовала в начальном споре, видимо, уже была знакома с этими шутниками. Поэтому они поспешили убраться со двора, оставив темноволосую разбираться с ними одну. Но та, казалось, совсем не растерялась. Перехватила посох в боевую стойку и приглашающе взмахнула рукой. — Так вперед! Покажите, чего стоите! Кривая злая улыбка только еще больше красит девушку. «Да не вопрос», — усмехнулась Молли, отвернулась к своим, но тут же сделала жест рукой, из-за чего в глаза, стоящей в центре тренировочной площадки, летит песок. Коротковолосая оказалась не готова к этому неожиданному нападению. «Я еще не начала», — закричала она в ярости. «Зато я начала», — рассмеялась Молли Мун и махнула рукой своим подпевалом. Мой прыжок вниз бесшумен. Две головы, Бушет Джорджа и Петра Гроттера, с гулким стуком встречаются друг с дружкой. Я мог бы сейчас их убить одним движением, но это вызвало бы ко мне множество вопросов, так что просто вырубаю эту пару. На звук падения двух довольно крупных мужчин обе девушки оборачиваются. Я же, подняв два бесчувственных тела за шкирки, встряхиваю их на весу и с милой улыбкой произношу. «Два хама задумали помешать двум девушкам выяснить отношение честь по чести, и я не мог пройти мимо подобной несправедливости». «Ты вообще кто такой?» — зло выкрикнула Молли Мун, недоуменно моргая. То, что она обернулась, отвернувшись тем самым от своей соперницы, стало ее ошибкой. Тяжелый тренировочный посох тут же опустился ей на затылок. «Не надо было», — произносит, перешагивая через упавшее тело красивое, Коротковолосая девушка с просто шикарным бюстом. Я бы справилась с ними сама. И я рад тебя видеть, Миранда. Отпустив два тела так, что они падают мне под ноги, развожу руки в стороны. И я... Как-то непривычно для себя, немного по-детски шмыгнув носом, произносит девушка и прыгает мне на шею. «Рада тебя видеть, Рейвен!